Я сегодня пришла к вам с моим любимым котом-мурчиком, который поможет вам выучить скороговорку. Повторяйте за мной. Вышел кот на порог и слепил себе пирог. Его жарил, его парил, а пирог-то весь растаял. Кот не знал, что на пирог нужно тесто и творог. Из теста лепят пирожки, а из снега лишь снежки. А теперь давайте послушаем сказку о котенке Не о простом домашнем, а о волшебном. Жил на свете добрый художник, который рисовал детей и животных. Сердце у художника было доброе и ласковое, поэтому его картины, просто светились теплотой. А рядом с художником в соседней квартире жил мальчик Митя. Мальчик очень любил приходить в гости к доброму художнику. Он хотел научиться рисовать такие же замечательные и необычные картины. И художник с удовольствием учил мальчика, доверяя ему секреты своего мастерства. Но однажды художник собрался и уехал в другой город. Прошло три года. И как-то, проезжая мимо своего бывшего дома, художник решил заехать навестить маленького мальчика и поинтересоваться, как он живет. А в Митиной жизни случилась беда. Когда ему было семь лет, он попал под машину и с тех пор не мог ходить. Они жили с мамой в многоэтажном доме в большом городе. И за эти тяжелые три года он почти не бывал на улице. Больше всего на свете Мите хотелось выбежать на воздух, поиграть во дворе с мальчишками, походить по мягкой траве, почувствовать капли дождика на своих щеках. Когда художник узнал об этом горе, то нарисовал для Мити прекрасную картину, в которую вложил всю свою душу. На ней яркими красками расцветал лесной цветочный луг под ярко-ярко-голубым небом, а на лугу художник нарисовал маленького-маленького смешного котенка. Котенок получился веселый, И забавный, шерстка рыженькая, глазки ореховые, мордочка лукавая. Казалось, что он вот-вот выпрыгнет из картины и побежит ловить солнечных зайчиков. Мама повесила картину над Митиной кроватью так, чтобы ему было хорошо видно. Мальчик очень полюбил прекрасное безоблачное небо, нежные цветы и зеленую траву на картине но больше всего он полюбил маленького котенка. Ведь именно из-за котенка картина казалась такой живой и солнечной. Да ведь котенок и был живой, хотя и нарисованный масляными красками. Просто взрослые почему-то видят только общее и не видят самого важного. Митя часами разглядывал картину и, конечно же, подружился с добрым котенком. Они много разговаривали, и теперь Мите уже не было так одиноко и грустно. Врачи говорили Митиной маме, что мальчик уже должен ходить. Его ноги восстановились, и теперь только от Митиной настойчивости и желания зависело, когда он пойдет. Мама уговаривала Митю учиться ходить заново, но Митя попробовал однажды и тут же упал. После этого он перестал предпринимать новые попытки. Он уже не верил в то, что сможет снова ходить, а без Веры ничего не получается. Маленький волшебный котенок видел, как мучается мальчик, как плачет его добрая мама. Как же котенку хотелось помочь им! Он уговаривал и уговаривал Митю пробовать ходить еще и еще, пока не получится, но мальчик совсем потерял веру в себя и в чудеса. И тогда котенок решил показать Мите, что чудеса все же происходят, если в них очень верить. Он решил выпрыгнуть из своей картины с родной полянки, хотя он никогда этого не делал. Ведь все-таки он же был нарисованный, хоть и волшебный котенок, и он никогда не покидал свой родной зеленый луг и совершенно не умел бегать по настоящей земле. Котенку было очень страшно, но ради мальчика он был готов рискнуть. И вот ранним утром котенок собрал все свои силы и веру в чудеса, тряхнул рыжей шорсткой, Потянулся, прыгнул и побежал по комнате. Когда Митя увидел это волшебство, он понял, что если очень верить и надеяться, можно справиться с любой задачей. И тогда он попробовал сделать первый шаг. Потом еще один и еще. Так прошло много времени. Котенок перебегал в комнате с места на место, гоняя солнечных зайчиков, а маленький мальчик все более уверенными шагами передвигался за ним. Им было очень тяжело, ведь они были такие маленькие, мальчик и котенок. Но они уже верили в чудеса, а главное – в себя самих, и у них все получилось. Митя и котенок много путешествовали потом. Они увидели целый мир, но всегда возвращались домой. Митя к своим близким, которым был так нужен, а котенок в свою картину. Ведь без него картина уже не была живой. Они никогда не забывали, что всегда надо верить, любить и надеяться. Так и закончилась наша сказка. Как вы думаете, ребята, чем помог котенок Мити? А вы бы хотели иметь такого котенка? Ведь он настоящий друг. А настоящие друзья всегда познаются в трудную минуту. Для того, чтобы преодолеть в жизни трудности, надо верить в свои силы и смело идти к намеченной цели. До новой сказки, мои дорогие маленькие слушатели!